Глава 33. Писатель Бубнов, всегда с удовольствием отмечавший, сколь много выдающихся литературных имен XX века начиналось на букву «Б», был плотный, тридцатилетний, уже лысый мужчина с огромным лбом, глубокими глазницами и квадратным подбородком. Он курил трубку сильно вбирая щеки при каждой затяжке, носил старый черный галстук бантиком и считал Мартына франтом и европейцем. Мартына же пленяла его напористая круглая речь и вполне заслуженная писательская слава. Начав писать уже за границей, Бубнов за три года выпустил три прекрасных книги, писал четвертую, героем ее был Христофор Колумб, или, точнее, русский дьяк, чудесно попавшим матросом на одну из колумбовых каравелл. А так как Бубнов не знал ни одного языка, кроме русского, то для собирания некоторых материалов, имевшихся в государственной библиотеке, охотно брал с собой Мартына, когда тот бывал свободен. Немецким Мартын владел плоховато и потому радовался, если текст попадался французский, английский или еще лучше итальянский. Этот язык он знал, правда, еще хуже немецкого, но небольшое знание особенно ценил, пометуя, как с меланхолическим Тедди переводил Данте. У Бубнова бывали писатели, журналисты, прыщеватые молодые поэты. Все это были люди, по мнению Бубнова, среднего таланта, и он праведно царил среди них, выслушивал, прикрыв ладонью глаза очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге с непременным присутствием медного всадника, и затем говорил, тиская бритый подбородок, «Да». «Хорошо». И, повторяя, уставившись бледно-карями, немного собачьими глазами в одну точку, «Хорошо». С менее убедительным оттенком. И снова переменив направление взгляда, говорил, «Неплохо». А затем, «Только знаете, слишком у вас Петербург портативный» и, постепенно снижая суждение, доходил до того, что глухо со вздохом бормотал. «Все это не то, все это не нужно», и удрученно мотал головой, и вдруг с блеском, с восторгом разрешался стихом из Пушкина. И когда однажды молодой поэт, обидевшись, возразил, «То Пушкин, а это я», Бубнов подумал и сказал, «А все-таки у вас хуже». Случалось, впрочем, что чья-нибудь вещь была действительно хороша, и Бубнов, особенно если вещь была написана прозой, делался необыкновенно мрачным и несколько дней пребывал не в духах. С Мартыном, который, кроме писем к матери, ничего не писал и был за это прозван одним острословом «Наша мадам де Севенье», Бубнов дружил искренно и безбоязненно, и раз даже после третьей кружки Пильзнера весь налитый светлым пивом, весь тугой, прозрачный, мечтательно заговорил. И это напомнило Яйлу, костер, о девушке, у которой поет душа, поют глаза и кожа бледна, как дорогой фарфор. И затем свирепо глянул на Мартына и сказал, «Да, это пошло, сладко, отвратительно. Фу! Презирай меня. Пускай я бездарь, но я ее люблю». Ее имя как купол, как свист голубиных крыл. Я вижу свет в ее имени. Особый свет. Канайнум. Старых ходирских мудрецов. Свет оттуда, с востока. О, это большая тайна, страшная тайна. И уже истошным шепотом. Женская прелесть страшна, ты понимаешь меня? Страшна. И туфельки у нее стоптаны, стоптаны. Мартын стеснялся и молча кивал. С Бубновым он всегда чувствовал себя странно, немного как во сне, и как-то не совсем доверял ни ему, ни хадирским старцам. Другие Сонины знакомые, как, например, веселый зубастый Калистратов, бывший офицер, Теперь занимавшийся автомобильным извозом или милая, белая, полногрудая Веретенникова, игравшая на гитаре и певшая звучным контральта «Есть на Волге утес» или молодой Иоголевич, умный, ехидный, малоразговорчивый юноша в роговых очках, читавший Пруста и Джойса, были куда проще Бубнова. К этим Сониным друзьям примешивались и пожилые знакомые ее родителей. Все люди почтенные, общественные, чистые, вполне достойные будущего некролога в сто кристальных строк. Но когда в июльский день от разрыва сердца умер на улице, охнув и грузно упав ничком старый Оголевич, и в русских газетах было очень много о незаменимой утрате, и подлинном труженике, и Михаил Платонович с портфелем-подмышкой шел один из первых за гробом. Среди роз и черного мрамора еврейских могил Мартыну казалось, что слова некролога «пламенел любовью к России» или «всегда держал высоко перо» как-то унижают покойного тем, что они же, эти слова, могли быть применены и к Зеланову, и к самому маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого. Его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть Марку, прежде чем ее налепить на конверт да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик. И со странным перескоком мысли Мартын поклялся себе, что никогда сам не будет состоять ни в одной партии, не будет присутствовать ни на одном заседании, никогда не будет тем персонажем, которому предоставляется слово или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности. И часто Мартын дивился... Почему никак не может заговорить о сокровенных своих замыслах с Зелановым, с его друзьями, со всеми этими деятельными, почтенными, бескорыстно любящими Родину, русскими людьми?